Бенгальский огонь. Если вы научитесь каждый день видеть, как вы излучаетесь повсюду вокруг и ежесекундно перерождаетесь, то сможете найти себя в будущем, смотря по сторонам. Вы похожи на бенгальский огонь, искрящийся в каждый миг. Бенгальский огонь излучает вокруг себя свою красоту. Вы можете сиять своей красотой с помощью своих мыслей, слов и поступков. Вы пронизываете своей красотой и добродетелью друзей, детей и внуков весь мир. Ваши качества не теряются, так вы переходите в будущее. Если вы поищете себя таким образом, то сможете увидеть свое продолжение в будущем. Вы не попадете в плен к мысли о том, что вы будете с т е р т ы и вы не попадете в плен к представлению о том, что после смерти вы больше не будете существовать. Истина заключается в том, что вы не постоянны, но вы также не будете стерты. Можете ли вы увидеть, как вы перерождаетесь в каждом миге прошлого? Все ваши предки продолжают жить в вас, и когда вы преображаете энергии и привычки, которые передали вам предки, вы перерождаетесь в прошлом. Например, у ваших предков могла быть привычка все время бегать. Им надо было работать и что-то предпринимать для своего выживания. У них не было времени, чтобы остановиться, осознанно дышать и глубоко прочувствовать чудесные вещи, которые предлагает жизнь. Вы тоже когда-то были таким, но теперь вы встретили практику. Отныне вы можете остановиться, можете осознанно дышать и устанавливать связь с чудесными вещами для своих предков. Может быть, у ваших генетических или духовных предков были свойства, которые ваши родители или духовные учителя, встреченные вами в жизни, не сумели проявить в полной мере. Теперь вы можете вновь открыть эти вещи в себе, и вы можете оживить то, что казалось утраченным. И это тоже перерождение в прошлом. Когда-то я был знаком с одним американским ветераном Вьетнамской войны. Партизаны убили его товарищей, и он жаждал отомстить жителям деревни, в которой погибли его товарищи. Он начинил сандвичи взрывчаткой и оставил их у входа в деревню. Пришли дети, они нашли его сандвичи и начали их есть. Скоро они стали к о р ч и т ь с я от боли и громко кричать. К ним прибежали родители, но было уже слишком поздно. Деревня была глухой, там не было службы скорой помощи, вообще врачей не было. И детей нельзя было быстро перевезти в больницу. Все пять детей умерли. По возвращении в США этот солдат не смог справиться с чувством вины. Мать попыталась утешить его. Она сказала: "Сынок, такие случаи бывают на войне. Тебе не следует в чем-то винить себя". И все же он глубоко страдал. Всякий раз, когда этот человек оказывался в одной комнате с детьми, Он не мог вынести их присутствия и выбегал. Во время одной из своих поездок в США я организовал р е т р и т для ветеранов этой войны. Я учил их осознанно ходить и дышать для того, чтобы преобразить свой страх, вину и страдания. Я сказал этому ветерану: «Вы убили пятерых детей. Это так. Но вы можете спасти жизнь сотен детей». Вы знаете о том, что каждый день в мире умирают десятки тысяч детей из-за нехватки еды и лекарств. Вы можете приносить некоторым из них еду или лекарства. Он сделал, как я ему посоветовал. Так тот, кто двадцать лет назад убил пятерых детей, мгновенно переродился в прошлом как человек, спаший с жизнь двадцати детям. Научитесь мыслить широко. Тогда ваши с о ж а л е н и я и неуверенность в себе преобразятся. У вас появится новая энергия, которая не только заронит искру в прошлое, но и озарит ярким светом настоящее мгновение и все грядущее.